Глава 2. С кем я говорю? Одну и ту же информацию мы сообщаем по-разному в зависимости от собеседника. Поэтому важно не только уметь излагать мысли красиво, структурированно и эффектно, но и делать это уместно, исходя из ситуации. Представьте, что в вашем доме посреди зимы без предупреждения отключили отопление. Ситуация неприятная, но когда вы будете рассказывать о ней четырем разным людям, ваш стиль общения изменится. Разговор с коллегой. Как дела? Не очень. Ни с того ни с сего отключили отопление. Холод жуткий. Разговор с диспетчером коммунальной службы. Добрый день. По адресу Малиновая, 6, весь дом уже несколько часов без отопления. Что случилось? Когда вернется тепло? Беседа с соседом по подъезду. Ну как вы? Тоже замерзли? Звонили в управляющую компанию. Что они обещают? Вопрос мэру города на встрече. То, что система старая и постоянно где-то прорывает, известно уже давно. Когда будет капитальный ремонт? У вас есть план решения проблемы? Точно так же и в радостных ситуациях мы будем рассказывать об одном и том же событии разными словами в зависимости от слушателя. Если в диалоге что-то пошло не так, причина почти всегда одна – неверно выбранная стратегия коммуникации. Например, вы решили говорить с человеком на равных, а он оказался вашим новым начальником. Или наоборот, обращаетесь к собеседнику предельно уважительно, предлагаете кофе, а это случайно зашедший на совещание курьер. Или бодро шутите о серой осенней слякоти, чтобы завязать дружескую беседу, а собеседник смотрит из-под лобья, как будто вы ему наступили на ногу. Прежде чем заговорить, важно понять, кто перед вами. От этого зависят не только слова, но и структура речи, ее объем и даже интонация. Первый шаг. Анализ собеседника или аудитории. В публичных выступлениях люди в любом случае вас слушают, неважно, охотно или не очень. В обычном диалоге все иначе, там нет назначенного спикера и контакт происходит в обе стороны. Два ключевых критерия для анализа. Первый. Возраст. Собеседник моложе или старше вас. Второй тип личности. Политолог Джеймс Дэвид Барбер в одном из исследований определил психологическую структуру личности американских президентов. Согласно его теории, существует четыре основных типа. Активно-агрессивный, пассивно-агрессивный, активно-позитивный, пассивно-позитивный. Я объединил эти критерии в единую классификацию. Важно учитывать не только тип личности, но и возраст. Ведь с представителями одного и того же типа, но разного возраста, невозможно общаться одинаково. Сейчас вы сами в этом убедитесь. Типология личностей. Активно-агрессивный тип. Это энергичные, уверенные в себе люди, которые четко знают, чего хотят и идут к своим целям. Они с удовольствием говорят, чаще о себе и своих достижениях, при этом слушают выборочно и менее охотно. Поэтому, если вы хотите выстроить с таким человеком продуктивный диалог, лучше подготовиться заранее. Если перед вами зрелый и состоявшийся человек этого типа, скорее всего, он умен и обладает экспертностью в своей области. Как правило, это профессионалы с глубокими знаниями, не лишенные пафоса и самолюбования. В обычной жизни они уравновешены, но могут остро реагировать, если кто-то усомнится в их правоте. В таком случае возможен эмоциональный спор или даже жаркая дискуссия. Эти люди действительно обладают ценным опытом и профессиональными навыками, которыми они вполне обоснованно гордятся. Они тщательно выбирают собеседников и предъявляют высокие требования к общению. Такие люди не терпят прямого противостояния, любят давать советы, нуждаются в признании, любят объяснять, а помощи не просят и принимают ее с трудом. Общаются отстраненно, возможно, немного свысока. На первый взгляд, человек этого типа не кажется приятным собеседником. Но если вам удастся завоевать его расположение или убедить в своей компетентности, вы получите надежного союзника. Думаю, вы уже вспомнили одного-двух человек, подходящих под это описание. В самом начале общения важно создать комфортную атмосферу, дать такому человеку возможность представиться и поделиться историей своих побед. Только убедившись, что его воспринимают всерьез, он будет готов вас слушать. Обратная связь в разговоре с людьми такого типа нужна обязательно. Отметьте, что вас впечатлило, что именно вы взяли на заметку. Это поможет завоевать доверие. Только после этого можно предлагать идеи, рассказывать о своих достижениях и искать точки соприкосновения. Именно в них ваша коммуникация будет наиболее комфортной и плодотворной. Задание. Первое. Вспомните такого человека из своего окружения. Второе. Выберите тему разговора из сферы увлечений и экспертности вашего собеседника. Третье. Выпишите свои интересы. Четвертое. Найдите точки соприкосновения ваших интересов и сформулируйте тему для общения. Встретить молодых людей активно-агрессивного типа в современном мире несложно. Сегодня много 20-летних экспертов с высоким доходом, которые дорожат своим статусом и достижениями. Они резко реагируют на противоположное мнение, предпочитают общаться с теми, кто признает их значимость. Держат дистанцию и не торопятся сближаться. В отличие от более зрелых представителей этого типа, у них современный словарный запас. Они более резко вступают в конфликт и не подбирают выражения. Секрет общения с ними прост – Они раскрываются, когда чувствуют, что их заслуги признаны. Стоит вам искренне отметить их вклад, компетентность или даже просто сказать «круто», ты действительно разбираешься в этом, как их отношение смягчится. Задание. Первое. Вспомните такого человека в своем окружении. Второе. В чем этот человек очень хорош? Пассивно-агрессивный тип. Это непризнанные и слегка нелюдимые таланты. Они умны и опытны не меньше представителей первого типа, но всегда немного меланхоличны. Часто грустят, болезненно воспринимают свои неудачи, слегка обижаются на тех, кто их в чем-то опередил. Предпочитают уединение и творчество. Это чуткие люди, порой даже самоотверженные. Они редко начинают разговор первыми и стараются избегать активных мероприятий. Им чужда идея конкуренции, сравнение себя с другими, оценки результатов. Старшие представители этого типа считают себя забытыми, отошедшими от дел. Им есть что вспомнить и чем поделиться, но они не предлагают свою помощь и не спешат участвовать в беседе. Таких людей важно включать, аккуратно, не напрямую, а создавая ситуацию, в которой они почувствуют, что без них не обойтись. Им важно знать, что именно их мнение окажется полезным. Такие люди избегают больших компаний. Высказывается только при прямом обращении. Говорят по делу и обоснованно. Меланхоличны. Обладают обостренным чувством свободы выбора. Злопамятны. Часто делают все по-своему. Они прекрасно слушают, быстро воспринимают информацию, а если контекст эмоционально окрашен, то сопереживают и поддерживают. Самое сложное в общении с людьми пассивно-агрессивного типа – заметить их ценность. Они умеют маскироваться. Возможно, их социальная активность угасла из-за того, что в прошлом они не смогли осуществить свои мечты. Но если вы понимаете, что человеку есть чем поделиться, просто помогите ему раскрыться. Главное, никаких пустых комплиментов. Они не переносят лесть. Будьте искренними и не пытайтесь понравиться. Жизненный опыт научил их разбираться в людях и тонко чувствовать ложь. Если вы общаетесь с таким человеком один на один, он, скорее всего, молча выслушает вас. Но если спросить, что вы об этом думаете, то в ответ вы услышите интересную историю по теме разговора или дельное экспертное мнение. В групповой беседе таким любителям затаиться подойдут общие задания, знакомство по кругу, настольные игры, что-то ненавязчиво вовлекающее. Задание: первое. Вспомните такого человека в своем окружении. Второе. Как можно вовлечь его в беседу, не ставя в центр внимания? Напишите одну-две идеи. Молодые представители пассивно-агрессивного типа – это подающие надежды и в то же время чрезмерно сомневающиеся в себе люди. В отличие от старших, у них еще все впереди, но они сильно переживают о будущем. Энергии у этих ребят хоть отбавляй, их нужно только приободрить и направить. Их главная потребность – обратная связь. Они постоянно мечутся между мыслями «я гений» и «я ничтожество» и тратят драгоценное время на бесконечную мыслемешалку и топтание на месте. Их состояние нестабильно. Утром они любят весь мир, вечером мечут молнии Важно понимать, это не связано с вами. Дело в их внутреннем состоянии. Общаться с ним легко, сложнее как раз выйти из контакта. Им нужны люди, чтобы получить подтверждение своей ценности. Поэтому они могут заводить долгие, пустые разговоры о том, какие они бездарные и ничтожные, ожидая, что вы их переубедите. Лучший вариант – отметить их сильные стороны, но не пытаться спорить с их самокритикой. Это замкнутый круг. Просто скажите, что цените в них, и либо смените тему, либо завершите разговор. Если не вовлекаться в их личные драмы, а поддерживать дозированно – то в общих делах энергии этих людей хватит на вас двоих, а может и на всю планету. Задание. Первое. Вспомните такого человека из вашего окружения. Второе. Чем он занимается и в чем эксперт. Третье. В чем его личная драма и корень самобичевания. Активно-позитивный тип. Это неутомимые затейники и причинятели добра. Это как раз те люди, которые за любой кипиш, кроме голодовки. Они всегда готовы к действию и полны энергии. Занимаются множеством дел, всегда в хорошем настроении. Им все интересно и все радует. Они найдут выход из любой ситуации. Завести разговор с взрослым представителем этого типа несложно. Достаточно просто оказаться рядом. Они сами начнут беседу, пошутят, быстро определят, что с вами не так и дадут совет. Вовлечь их в общение нетрудно, но такие собеседники заполняют собой все пространство и могут не слышать вас. Поэтому ваша задача — ловить подходящие моменты и направлять разговор в нужное русло, уточняя свою цель. Активно-позитивные люди не жаждут признания, им не так важно, что о них думают другие. Их скорее интересует польза, которую они могут принести. Поэтому их представление о личных границах может отличаться от вашего. Их стремление помочь или организовать совместную деятельность временами может быть почти агрессивным. В таких случаях важно заранее четко обозначить допустимые рамки и убедиться, что вас услышали и правильно поняли. Такие люди заряжаются благодарностью, обожают давать советы и помогать, Слова охотливы, сентиментальны имеют огромный круг общения, любят большие компании и мероприятия, дружат в стиле опеки объекта дружбы, импульсивны, но отходчивы. Три главных слова при общении с такими людьми – предупредить, нагрузить, поблагодарить. Предупредите, что точно вам не подойдет. Дайте задания, пока они не взорвались от нерастраченной энергии, и не забудьте поблагодарить. Просто сесть и поболтать – это не про них, гораздо более подходящий формат делать что-то вместе, общаясь по ходу дела. Попросите их о помощи, и вас накроет лавина добра. Задание. Первое. Вспомните похожего человека из вашего окружения. Второе. Опишите, что во взаимодействии с ним доставляет дискомфорт и чего хотелось бы избежать в будущем. Третье. О чем нужно предупреждать человека, исходя из упомянутого вами ранее? Четвертое. Чем этот человек может вам помочь? В какой сфере дать совет? Пятое. Выберите форму благодарности на словах, символический подарок, похвала в присутствии других и так далее Молодые, активные позитивные люди чем-то напоминают кроши из мультсериала «Смешарики». Они полны амбиций и идей. Иногда кажется, что такие люди никогда не спят, переключаясь с одного дела на другое примерно каждую секунду. Они очень эмоциональны и харизматичны, а еще на удивление доверчивы. С ними всегда весело и беззаботно. Правда, есть побочный эффект, они не ручаются за последствия. Устроить беспрецедентное развлечение для них пустяковое дело, но чем оно закончится, никто не знает. Если вам нужно поговорить с представителем активно-позитивного типа, общаться с ним будет легко. Гораздо сложнее отказываться от предложений, которые вам не подходят. Поэтому, как и в случае со взрослыми представителями типа, с ними нужно заранее и, возможно, неоднократно оговаривать границы допустимого, а что-то категорически запрещать. Иначе они без предупреждения разместят ваше фото с корпоратива во всех соцсетях, Расскажут по секрету конфиденциальную информацию или просто втянут вас в авантюру. Безопасность и ответственность – их слабое место. Кропотливая работа, требующая усидчивости, с большой вероятностью будет провалена. Не потому что они не хотят работать, они очень хотят. Просто не могут выполнять рутинные задачи. А вот краткосрочные коллективные дела – это как раз то, в чем они хороши. Развлечения, атмосфера праздника, сюрпризы тоже по их части. Задание. Первое. Вспомните похожего человека из вашего окружения. Второе. Запишите самое веселое воспоминание с этим человеком. Третье. Запишите самое пугающее вас воспоминание. Четвертое. На что вы точно не согласитесь, запишите списком предупреждения. Пятое. С чем этот человек справится с удовольствием? Пассивно-позитивный тип. Спокойные, увлеченные чем-то своим, совестливые товарищи, избегающие публичности. Вы наверняка слышали фразу «найти своих и успокоиться». Так вот, они нашли не своих, а свое. Люди такого типа годами и десятилетиями занимаются одним и тем же, получая огромное удовольствие от процесса. Особых амбиций они не испытывают, им просто нравится заниматься своим делом поэтому чаще всего им очень хорошо наедине с собой и своими занятиями. Возможно, они могли бы чего-то добиться в своей области, но для этого им не хватает азарта и решительности. Обычно с ними довольно комфортно. Они выслушают, посочувствуют и, если нужно, обязательно помогут. Они точно не будут нахваливать себя и требовать особой благодарности. С удовольствием расскажут о своих интересах, но только если вы сами спросите. На свою тему могут говорить долго и вдохновенно. Такие люди в меру дружелюбны, не боятся работы, ответственны, имеют любимое дело или хобби, о котором с удовольствием рассказывают, слегка медлительны, страдают недостатком амбиций и отсутствием четких целей. Они всегда рады вас видеть, но не меньшую радость испытают, оставшись наедине с собой и своими делами. Они будут первыми искать общение только в исключительных случаях. Если такой человек оказался в вашей команде или это ваш друг, и вам предстоит работать вместе, это большая удача. Здесь главное найти задачу, соответствующую его интересам. Даже объемная, сложная и долгосрочная работа, попадая в зону увлечений такого человека, будет выполнена качественно. А еще лучше спросить, какая часть проекта или общего дела ему интереснее всего и поручить именно ее. Задание. Первое. Вспомните такого человека в вашем окружении. Второе. Чем он интересуется, увлекается. Третье. Что вам самим интересно из его увлечений и в какой степени? Молодые пассивно-позитивные люди просто еще не до конца определились. Если те, кто постарше, уже выбрали себе дело по душе, то у младших все еще впереди. У них уже есть интересы, но они не против их расширять. Они редко что-то инициируют, но охотно соглашаются участвовать в разных мероприятиях. Такие люди философски настроены, миролюбивы, ответственны, немного альтруистичны, любопытны и открыты миру. Могут не всегда быть откровенными, боясь обидеть собеседника. С представителями пассивно-позитивного типа комфортно и легко. Они внимательно слушают и искренне вовлечены в разговор. Всегда рады пообщаться, но почти никогда не звонят первыми. Легко поддержат ни к чему не обязывающую беседу, но могут и не перейти к делу. Они вряд ли заговорят о себе сами, но если спросить, можно услышать много интересного. Им нужен «вектор». Задавайте тон разговора и предлагайте идеи. В отличие от других типов, эти молодые люди не преследуют личных целей и лишены амбиций, поэтому они объективны в своих суждениях. Если у кого и стоит спросить совета, оценки или интересоваться мнением, то у них. Они не будут пытаться продать вам свою услугу или мериться интеллектом, а искренне и по существу выскажут свою позицию. Задание. Первое. Вспомните похожих людей из вашего окружения. Второе. Что вас объединяет? Третье. О чем, касательно вашей деятельности, хобби или других сфер, вы хотели бы получить объективное беспристрастное мнение? Самое главное в этой типологии, чтобы она не испортила ваши отношения к людям. Теперь вы многое знаете и можете подобрать каждому собеседнику тему, на которую он будет общаться с удовольствием. Однако важно не забывать о человечности, не стоит терять искренность в погоне за техникой общения. Каждый человек относится к какому-то типу, и у каждого есть свои достоинства и недостатки. Но ведь они есть и у вас, это и делает всех нас людьми, живыми, и да, несовершенными, но точно достойными любви и уважения. Теперь пришло время заняться малыми формами – Вы уже пополнили и актуализировали словарный запас, обогатили речь образами и проанализировали окружение, чтобы понять с кем, как и о чем общаться. А теперь разберем несколько небольших, но полезных речевых конструкций.